Глава четырнадцатая Энергия жизни плюс 719. Нежить. Энергия жизни плюс 621. Нежить. Энергия жизни плюс 778. Нежить. Энергия жизни плюс 701. Нежить. Энергия жизни плюс 693. Нежить. Энергия жизни плюс 1973. Старший вампир. Псевдонежить. НИШИ СЛУГА Амона. УБИТЬ СУЩЕСТВ С МАРКЕРОМ НЕЖИТЬ Прогресс 130 из 200 В ПРОЦЕССЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЭЛИТЫ 6 из 10 В ПРОЦЕССЕ ЗАЩИТА СОЮЗНИКА 12 из 200 В ПРОЦЕССЕ Общее количество энергии жизни 44 219 ВНИМАНИЕ Получен редкий навык ВНИМАНИЕ Получен обычный навык. Внимание! Получен легендарный навык. Вереница Лога впечатляла. Такими темпами я скоро завершу задание по нежити. Но больше всего меня заинтересовала строчка с вампиром. Мне такого даже заличий не показывало. Да и количество энергии жизни с учетом понижения коэффициента за уничтожение твари в составе группы и рейда впечатляло. А еще этот Омон. Еще в прошлый раз меня насторожило его имя. Вся встреченная до этого нежить относилась к темному богу Нергалу. В тех же 4-х вратах было именно так. Здесь же еще какой-то Омон вылез. Два божества как-то связаны друг с другом. И не одно ли это и то же? Дело... Протянул аскет рядом со мной, утирая тыльной стороной руки пот на лбу. «Этот тупырь просто неубиваем. Как с ним силами одной группы-то справляются?» «Состав там нужен специально подобранный», — ответил ему появившийся рядом черныш. «С обязательным присутствием жреца света или святого паладина. У нас такого счастья в гильдии пока нет». «А зря. Куда смотрят Струна и другие рекрутеры?» «Так они и работают. Набрали даже пару ребят, собирающихся пойти этими путями». «Редкие профессии, хрен их найдешь», — голос Гала прервал разговор двух кураторов. Глава гильдии появился рядом с тем, что осталось от старшего вампира. Даже находясь в десятке метров от этой лужи, я хорошо видел, что выпало с нее сразу три вещи. Правда, не самые интересные лично для меня. Книга, черная, с массивной металлической обложкой, тяжелый молот, впервые видел такое оружие в лабиринте, и какой-то необычный вариант магической брони. Последний выделялся своим ярко-красным цветом. Впрочем, несмотря на впечатляющий внешний вид, сомневаюсь, что эти штуки были выше легендарного уровня. Мне кажется, я уже научился сходу различать редкость большинства предметов. Немного жаль, что с настолько сильного монстра не выпало мификов, но с другой стороны, и то, что упало, выглядело неплохо. Три легендарки, как я узнал чуть позже, Это тоже очень хорошая добыча. Особенно, когда выяснилось, что у кровососа оказалось крайне богатое на разные сокровища убежище. Я подошел к тому, что осталось от вампира, и проинспектировал его. Проверять лужу с помощью браслета. Чем только не приходится заниматься в этом сумасшедшем мире лабиринта. Тело существа. Псевдонежить. Старший вампир. 46 уровень. Вид отблеска черный. Принадлежность гвардия ОМОНа. Значение жизни. Осознанная псевдожизнь. Опасность для именованного крайне высокая. Внимание! Существо с принадлежностью к божественному созданию. Не связано с законами лабиринта. Приоритетная цель. Подлежит обязательному уничтожению. И опять ОМОН. Еще и какой-то непонятный термин. Осознанная жизнь. Ну и, конечно же, по аналогии со все теми же личами, лабиринт тут же указал на приоритетность цели. Другие члены гильдии, что находились поблизости, последовали моему примеру. Один из советников же в это время подобрал всю выпавшую экипировку, закинув ее в свое карманное пространство, не притрагиваясь. Любопытно, конечно, что там за предметы выпали, но выяснить можно и позже, по возвращении в город». Между тем гильд лидер отвел Аскета и еще пару воинов немного в сторону. Боров говорит, что в замке может находиться много чего интересного, но там туча ловушек и целые области, охваченные серьезным проклятием. Гал посмотрел на собравшихся рядом. Те понимающие переглянулись. Защита именованных передней линии считалась лучшей, когда вопрос касался проклятых источников. Ну, если не брать в расчет мой амулет, конечно. Я бы тоже хотел взглянуть сказал лидеру, привлекая его внимание. «Ловушки — это по моей части, да и с проклятыми зонами вопрос решаемый». «Хм, принято. Трек с парой своих ребят тоже решили присоединиться. Главное, что ты уверен в своих силах и возможностях», — кивнул Гал даже и не думая возражать. Гильд лидер считал, что любой именованный сам должен взвешивать все риски, и очень редко вмешивался в решения своих подчиненных, особенно касаемые работы и охоты внутри порталов. Люди не маленькие и сами способны отвечать за собственные решения. Здравый подход, особенно когда и без того хватает работы внутри гильдии. К тому же, благодаря некоторым намекам, лидер догадывался о моей устойчивости к определенным видам проклятия. Запросы Мацуны по поиску кое-каких предметов ему всегда были доступны. Но кроме подозрений, там ничего быть и не могло. Да и то подозрение это, сильно сказано, намеки. Гал повернулся к чернышу, который сейчас замер рядом со своим новым питомцем, погрузившись в себя, и обратился к нашему магу-разведчику. «Ну, что скажешь?» «Пройти там можно, в том числе и треку с краем, хотя и не везде. Придется действовать аккуратно и осторожно. Воинам будет полегче, но опять же, не везде». «Я только что потерял две тени, которые попробовали спуститься куда-то в подвал. Там проклятие на каком-то сумасшедшем уровне». А еще ловушки на всех этажах. Много. «В целом, ничего такого, с чем мы раньше не сталкивались в подобных отстойниках», — резюмировал Аскет с улыбкой, хлопая по плечу своего товарища. «У тебя же сохранились еще конфеты?» «По глазам вижу, что сохранились. Угости перед тем, как я в эту вонючую клаку спущусь, а?» Ах, чего только ради друга не сделаешь. Держи. От сердца отрываю». Черныш хмыкнул, вытаскивая откуда-то из нагрудного кармана хорошо знакомую конфету и совершенно игнорируя возмущенный взгляд Гала. Их веселую перепалку я уже не слушал, мысленно переключившись на зрение наблюдателя и осматривая замок, куда мне скоро предстояло наведаться. Ни следа тех бесформенных щупалец тьмы, что сворачивались внутри дворца. Но при этом странное ощущение угрозы и не думало уходить. И, как мне кажется, виной тому... Была сильнейшая проклятая область где-то под этим поместьем. По словам Черныша, туда даже его теням не получилось забраться. А это ведь устойчивое ко тьме создания. Очень любопытно проверить, что там вампир прятал у себя в подвале. Встретиться с монстрами я не боялся. У после смерти хозяина потеряли нити управления и развоплотились, а сам кровосос никогда бы не потерпел рядом с собой существо не из своей свиты. Согласно описаниям, эти твари ужасные индивидуалисты, что всегда играет на руку именованным лабиринта. Хотя были и исключения, когда их вела воля сильнее. Но это не наш случай. Вот чего действительно стоило опасаться, так это тех самых ловушек, о которых предупреждали Черныш и Трек. С моим набором навыков и характеристик это небольшая проблема. Но риск все равно имелся, так что стоило в любом случае быть максимально аккуратным. Большую часть ловушек внутреннего двора и первого этажа трек со своей группой умудрились уничтожить. Большая работа. К тому моменту, когда мы появились в замке, работа у ребят кипела. И понятное дело, что больше всего меня интересовал именно подвал, куда еще никто и не думал соваться. Аскет с другими воинами разбрелись по поместью, обыскивая комнату за комнатой, действуя наверняка и стараясь не соваться в области, еще не проверенные разведчиками или тенями черныша. Что же до меня, то с доменом рунного мастера боевых искусств и уровнем восприятия можно было не беспокоиться о большей части ловушек. Что же касается подвала, то там действительно все было очень непросто. Как и сказал Черныш, он оказался полностью заполнен, выглядевший как туман, проклятой мглой. И если бы не защита амулета, очень сомневаюсь, что смог бы продержаться там дольше нескольких минут. К тому же проклятие такого уровня не так-то просто вытравить из тела. Подобное не каждому целителю по плечу. Пришлось снять искажающую броню, так как ее заряд и защита быстро бы исчерпались, превратив бесценный артефакт в груду бесполезного мусора до следующей зарядки. Хорошо, хоть кольцо с карманным пространством не было подвержено воздействию миазмов, позволяя скрыть в себе все магические артефакты, не работающие во тьме подвала. Спускаясь все ниже, Я постепенно погружался в проклятую мглу. К сожалению, соглядатая пришлось оставить наверху. В отличие от меня, у миньона не было защиты от пагубного воздействия такого уровня, а в кольцо лупоглазого, к сожалению, засунуть было нельзя. Под замком оказалась разветвленная сеть тоннелей со множеством комнат и коридоров. И ни одной магической ловушки. Только механика, которая обнаруживалась моим доменом на раз. Оно и понятно. В таких миазмах могли существовать разве что самые простые капканы. Причем сами ловушки находились только у входа в подвал. Дальше пустота. Магия светляков тут также не работала, зато вполне себе неплохо разгонял тьму самый обычный факел. И он позволил мне неплохо разглядеть стены низких коридоров подвала. Здесь часто встречались фрески, изображающие богов-близнецов со стертыми до основания лицами. И если в первый раз, когда это увидел, я решил, что тут просто повреждение от времени, то когда на своем пути встретил пятую такую фреску, стало очевидно. Их лица кто-то старательно стер. Не думаю, что старшему вампиру было бы до этого какое-то дело. Вероятно, стерли лица своим богам местные. Вот только почему? И если это действительно так, почему никто не сделал этого в храмах наверху? Что ж, вскоре у меня появились кое-какие догадки на этот счет. В одном из залов я наткнулся на скелеты десятков людей и их истлевшие пожитки. Скелеты разных размеров и... Большая часть из них принадлежала детям. И такие залы начали появляться постоянно. В какой бы ни заглядывал останки людей. Скелеты в разных позах. Многие обнимались. Иногда потрое или четверо, словно успокаивая друг друга. Впечатление это производило угнетающее. Судя по тому, кто здесь находился, это были дети, женщины и старики. Замок являлся самым укрепленным местом в городе. Что-то произошло, из-за чего жители решили отправить самых слабых в укрытие, ставшее для них позже могилой. Умерли они все быстро. Не знаю, в чем точная причина, но результат был виден и сейчас. Проклятие такой силы может появиться и без вмешательства темных богов, магов или именованных. Достаточно лишь вот такой страшной трагедии. А что же касается лиц богов-близнецов на фресках, то их, скорее всего, стерли местные, когда их любимые божества отвернулись от них, обрекая на смерть в этом холодном подвале. Шарить по телам и карманам скелетов даже и не думал. Это простые люди, если смотреть на остатки истлевших одеяний. Не могло быть у них ничего ценного. Да и уверен, я бы почувствовал. Вскоре мне, наконец, улыбнулась удача. Я наткнулся на присутствие кого-то условно живого в этом лабиринте коридоров. Вампир свил себе гнездо именно здесь, располагая очень высоким сопротивлением к проклятию и понимая, что врагам сюда попасть было бы очень непросто. Заглянув в очередной зал, я обнаружил серьезные отличия от уже ставшей привычной картины запустения и смерти. И прежде всего касалось оно того, что здесь полностью отсутствовало проклятие. Вампир каким-то образом оградил себя от него. В целом это было светлое помещение приличных размеров с огромным креслом, больше похожим на трон и... самой обычной, удобной кроватью в дальней части, накрытой плотным балдахином. А я-то думал, увижу самый настоящий гроб, где наш не до Дракула отдыхал. Шутка, конечно. Но в каждой шутке... Здесь же, рядом с кроватью, было сразу несколько книжных полок, доверху набитых странного вида фолиантами. Паракованных сундуков, стол, придвинутый вплотную к трону. На самом столе все было завалено какими-то магическими побрякушками и кучей каких-то бумаг с записями. Еще здесь был настоящий мольберт с наполовину нарисованной картиной, которая изображала все тот же город с замком, только вместо солнца на ней красовалось изображение уже хорошо знакомой мне «головоломки», которую я все никак не мог решить. «Вот тебе и монстр», — пробормотал вслух, осматриваясь. «Ничто человеческое нам не чуждо». Времени, чтобы разбираться в записях, как и во всех магических игрушках, у меня не было. Так что все, что имелось на столе, я просто одним махом закинул в карманное пространство кольца. В гильдии Мацуна с другими разберутся, ценно ли это и для чего нужно. Отдельно отметил открытую книгу, которая лежала рядом с троном и была незакончена. закончена. Дневник? Для такого древнего существа какой-то он был небольшой. Но проверить его стоило в первую очередь, так что книгу я закинул отдельно, чтобы не искать потом. Убрал я туда и картину. Не уверен, но, может быть, по ней смогу как-то решить чертову загадку с головоломкой. Попробовать явно стоит. Сундуки. Кровосос, как и было написано в гильдийных заметках, действительно оказался настоящим клептоманом. Столько барахла я давно не встречал. Куча магических предметов, причем не самого высокого качества. И судя по тому, что большая часть этих предметов были с префиксом производств лабиринта, тварь неплохо так охотилась на проходящих мимо именованных. Следующим, что проверил, стали книги. И вот тут я готов был пуститься в пляс от радости, фигурально выражаясь, конечно. В библиотеке вампира оказалось сразу несколько книг по рунической магии. Причем сильно сомневаюсь, что они были родом из шестьдесят первых врат уж очень отличались корешки от того, что мог себе позволить мир магического средневековья. Технологичная обложка, идеально белая бумага и идеальная типография. Эта книга была явно родом из какого-то современного портала. Другие фолианты были уже не настолько интересны для меня. Философские труды, какие-то учебники, любовные и приключенческие романы в ступоре даже пару раз перечитал, но ошибки не было. Вудуистика и сразу несколько сонников сомнительного вида и содержания. С черепахой и маленьким гномом на обложке. Но может кому-то пригодится. Когда засовывал последние книги в свободное карманное пространство кольца, уже изрядно уменьшившееся, со стороны кровати вдруг послышался явственный стон и полушепот, от которого я чуть не подпрыгнул на месте. «Помогите мне!» Резкий разворот в сторону кровати — В руках сам по себе оказался заряженный арбалет. «Какого хрена? Я же никого не почувствовал в этой чертовой комнате!»